Глоссарий – вампиризм. Это магическая мутация, которая передается по наследству. Она делает вампиров сильнее, быстрее, ловчее, но в то же время лишает их тела способности вырабатывать пигмент меланин, отвечающий за защиту кожи от ультрафиолета. А глаза вампиров становятся очень чувствительными к свету. Вампирам для питания нужна не только кровь, но и ее белки поддерживают мутацию в стабильном состоянии. Вампиры всегда маги. Гримуары. Это магические книги. Они содержат магические знания, заклинания и руководство к их использованию. Такие книги бывают теоретическими и практическими. Большинство практических гримуаров которые используют маги современности, написаны в древности и средних веках. Демоническая метка, клеймо. Этот магический знак получают те, кто заключил сделку с демоном и обязан расплатиться своей душой. Демон, которому обещали душу, не успокоится, пока ее не получит, и будет преследовать должника. Заклинания и магические печати. Это обязательный атрибут боевой магии. Печати, сигилы, состоят из оккультных и алхимических символов, вписанных в один или несколько кругов. Печати делятся на защитные, атакующие и изгоняющие. И при этом они бывают алхимическими, состоят исключительно из оккультных и алхимических символов. Гальдраставами. Печати Основанные на рунах и различных вариациях построения агисхиальмов, исландские магические символы. Смешанными. Включают в себя как рунические, так и оккультные и алхимические символы. Магические клубы. Эти места в глазах законопослушных граждан обладают сомнительной репутацией. В таких клубах маги-наемники ищут себе работу. Проход в некоторые заведения нужно заслужить, совершив выдающийся поступок или обзаведясь безупречной репутацией среди фрилансеров. Магия – это вид особой сверхъестественной энергии, которую некоторые люди могут использовать для своих нужд. Маги черпают эту энергию из окружающего мира, а сама по себе она инертна и просто присутствует в среде. Ордены магов – это группы чародеев, объединенных одной целью, например, изучением тайн магии, борьбой с демонами или обучением других магов. Полукровки – это потомки демонов и людей, при этом мать всегда человек, а отец – демон. Выносить дитя от демона способна только очень сильная чародейка, однако мать во время родов умирает. Проводники магии. Это специальные предметы, например, карты Таро, при помощи которых чародей может использовать свои особые магические навыки. Подобные вещи довольно редки в мире. Пять основных классов чародеев. Манипуляторы. Способны контролировать разум других существ, людей, животных и слабых демонов. Ликвидаторы. Могут восстанавливать разрушенное. Следопыты. Способны по магическим паттернам отыскивать людей и артефакты, оставляющие следы. Целители. За счет собственной жизненной силы могут излечивать раны и травмы других людей. Элементалисты. Чародеи со способностью управлять стихийными силами. Сигелы демонов. Это особые знаки, обладающие слабой магической силой. У каждого демона свой сигил, По сути, это личный символ, имеющийся у каждого демонического существа, начиная от второго класса. В сигеле зашифровано настоящее имя демона. Добавив к печати призыва символ, можно вызвать конкретного демона. Управление национальной безопасности. Государственная структура, стоящая над Департаментом мистических расследований. Одним из направлений работы УНБ является отслеживание эффективности работы подчиненных структур, в том числе Департамента. В рядах сотрудников УНБ нет магов. Уровни магического потенциала. Они используются для определения силы мага. Есть разные способы его измерить. Но обычно используются простые обозначения низкий, средний, высокий. Встречаются и магии, чей потенциал измерить по той или иной причине невозможно. Элементальные талисманы ⁇ это особые предметы, связанные со стихией того или иного элементалиста. Например, зажигалка для огненных элементалистов или гранитные шарики для элементалистов Земли. Такие талисманы не обязательный атрибут, но многие стихийные магии их любят и используют. Эмоциональные резонансы Это эмоции демонов, которые усиливают чувства носителей. Например, гнев и ярость в случае Фабиана вступают в резонанс с теми же чувствами его демона безликого. Носитель постоянно находится под влиянием этих эмоций. А демон способен в небольшой мере манипулировать людьми, которые подвержены чувствам, вступающим в эмоциональный резонанс. Языки заклинаний. Для составления заклинаний и печатей используются слова и фразы на санскрите, древнеарабском, латыни, древнегреческом, древнееврейском. Реже к заклинаниям прибавляются рунические составляющие. Особый язык для составления заклинаний – демонический. Демоны. Мимикры. Демоны пятого класса по уровню угрозы обладают гуманоидными телами, способные, подобно хамелеонам, сливаться с окружающей обстановкой и таким образом скрываться от магов. Кроме того, маскировка не позволяет врагу ощутить присутствие такого демона до самого последнего момента. Тени. Слабые демоны второго класса по уровню угрозы с гуманоидным строением тела. Мало на что способны самостоятельно и поэтому часто являются слугами более сильных демонов.